Когда мы летали по островам и вот сейчас в автомобиле, мне всё время казалось, что с нами есть кто-то ещё. Только вы не смейтесь. Он невидимый, но не очень. Раза два-три он промелькнул у меня перед глазами, что-то вроде пацана лет 12, но кажется с бородой и усами. Такой может быть? В вертолете Микки вдруг тоже показалось, что Альфред на мгновение стал видимым и для всех остальных. Но за деловыми разговорами, кроме Микки, и оказывается, вот этого паренька, неожиданного явления Альфреда никто не заметил. Альфред испуганно дернул Мику за штанину. Я думаю, что тебе это показалось, мягко улыбнулся парень Комита. Мы все так сегодня устали, что померещится может всякое. Ты ж впервые летал на вертолёте? Да. Со многими, кто впервые взлетает на вертолёте, происходит то же самое. Не пугайся. Мы все через это прошли. Ника вытащил из кармана джинсов кошелёк, достал оттуда 100 долларов и протянул их этому пареньку. Тот замахал руками: "Что, вы, батон у мигас? Нет, нет, я получаю на фирме. Я не могу брать этих денег". То, что ты получаешь на фирме это твоя заработная плата. То, что даю тебе я премия. Приз за прекрасную работу, за хороший перевод. Возьми, пожалуйста. Я тебе очень признателен за помощь. В номере Мика строго сказал Алефреду: Вот что друг ситный. Ты или построже контролируй себя и не являйся посторонним людям, или уж становись окончательно видимым, как все. — В конце концов, ты уже давно перерос и превысил обязанности и возможности обычного домового. — Или... — Что «или»? — испуганно спросил Альфред. — Или... Или хотя бы побрейся. — Посмотри на себя в зеркало. Какой-то чудовищный меланшакт. — Что? — Альфред впервые услышал это слово. Дикое смешение стилей. Погляди, погляди на себя. Шорты, майка, сандалии. На башке почему-то черная американская полицейская шапка штата Нью-Йорк. Кстати, где ты ее скоммуниздил? Ты мне сам ее купил в Америке? Со слезами на глазах прокричал Альфред. И потом, что это за наезды? Здесь все ходят, кто в чем хочет. Причем тут твой меланж. А это окладистая извозчичьи Дорницкая борода из рисунков Малаховского двадцатых годов. Что это, по-твоему? Все так ходят. Но я же домовой, черт тебе побери, Мика. Мне эта борода и усы просто положены. Кем положен и зорал в свою очередь Мик. Русским народным фольклором, гордо заявил Альфред. Пощиди меня, Альфред, не смеши. Сегодня ты имеешь такое же отношение к русскому фольклору, как я к паллинезийским танцам. И особенно, когда ты сидишь у компьютера и шныряешь по интернету, не отслеживаешь клиентов для того, чтобы я мог его прикончить. Или когда ты трахаешь свои пусси во всех завёртках в соседней комнате, не давая мне уснуть, как-то сделал это в последнюю ночь перед нашим вылетом из Мюнхена в Эреклеон. Так что, как говорится, чья бы корова мячала, а что было слышно, с некоторым мужским превосходством смышщённо спросил Альфред Ещё бы, пусть и верещит, ты и гагаешь, будто дрова для деревенской бани колиш. Потом выбегаете в ванные, потом снова верещите и гагаете.